Ничего, Сереженька. В трубке послышался протяжный зевок А после ехидный смех Ты же не мои жены, По пустякам беспокоить не будешь Слушаю тебя, что там Новые водные Или опять древние шалет Вполне серьезно вопросил светлый князь Но почти сразу продолжил Я тут, кстати, со своими голубчиками Тоже время даром не терял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 Сухой бесцени нервов ответил жандарм, хотя сердце отплясывало предательски учащенный ритм. Вот и молодец. Что там тогда у тебя? Насчет новых водных вы правы, они поступили, но там ничего важного. Уже разобрались, это кланы шалили. Но как вы понимаете, основательных доказательств, чтобы взять за горло Грановских и Аскархановых, нет. А угроза недолговечна. Нужно что-то более весомое.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 — заключил серьезно капитан. «О, как! Согласен, ничего не скажешь. Заинтриговал ты меня, Сереженька, Умеешь прямо как твой отец», — крякнул от неожиданности и вполне удивленно советник. «Это не талант, это бриллиант, получается, неогранённый. Вот так дела. А правду ведь говорят, что гений происходит из народа. Сурови там обстановка, чем у нас. Обрюзгли, я смотрю, боярские рода, Сереженька. «Надеюсь, ты все проверил по этому самородку?» Вдруг спохватился тот. «А то знаю я, там до да черта желающих найдется к рукам такого прибрать». «Вот иду, Александр Александрович, обычная сирота», — уважительно сообщил его собеседник. На пару мгновений в трубке повисла тишина. И лишь только через долгую минуту из нее послышалась предвкушающая стариковская усмешка. «В таком случае даю добро». Ох, жаль, не увижу лиц и ветвицкого Кто-то знатно обделается. Ну, ничего, будут знать на будущее, как у нас под столом пальцы выворачивать. Работай, Сереженька. А то, может, того гляди, если у меня часок-другой свободный выдастся. Я и сам к вам загляну. Заодно свою ненаглядную вертихвостку проведаю. Второе кольцо. Царицын.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 и почти сразу окно открылось. Иратай протянул паре задеты в бордово черную униформу темно серебристую пропускную карту, на которой красовался герб рода Тулаевых. Хм, на охране одаренные? От них так и веяло потоками силы. Весьма недурно. «Добро пожаловать на аренаре, Георгий Семенович. Зазубренные уважительной фразы отозвался проверяющий, а после раздвижные ворота мигом отворились. «Это маги?» после недолгого молчания спросила Маша, стоило Машине заехать и на территорию. «Сам удивлен, либо Грановский страхуется», слегка нахмурился Устинов. растут все всё-таки», прокряхтел недовольный мужик. Но почти сразу все неловкое напряжение разрядил довольный голос славы. «Зиантар, зная тебя, ты ведь не удосужился понять главного, не так ли? Даже договор Ветвицких подмахнул, не глядя. Но я тебя не осуждаю». Достойный соперников ты тут себе вряд ли отыщешь. На этот спич Георгий почти сразу понятливо и удовлетворенно хмыкнул. И чего же я не понял? Бездна, а ведь он был прав. Договор я лишь кратко пробежал глазами. Там что-то было про смерть на Ренарии, типа претензий в случае смерти не имею, и все в этом духе. Ладно, дальше третьего абзаца я не читал, признаю, широко улыбнулся я.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 И в тон подруги замахнулась на нее уже своей и сине черной косой волос. «Сергей Петрович, Илья, Женя и вы тоже! Хватит там стоять и шептаться! Сейчас все пропустите!» Радостно загомонила девушка, быстро хлопая в ладоши. «Алина, здесь все сплошь слабаки!» Скукзилась Потёмкина с легким унынием, Упирая изящную ручку в подбородок и глядя вниз. «Я уже жалею, что мы сюда приехали. Сколько смертная в этом царицыне!»